Глава 52. В комиссариате она взбежала по лестнице, перескакивая через две ступеньки, обогнала майора Роза и ворвалась в кабинет следственной группы с раскрасневшимися щеками. Валанд, Буске и Милк сидели перед компьютером. Я всё пропустила? встревожилась она. Капитан, мы вас ждали, ответил голос с экрана. Уже соответственно одетой Судмед эксперт дружески помахал ей рукой в перчатке. Позади него виднелся стол из блестящей нержавеющей стали, а на нём скелет неизвестного. Здравствуйте, доктор. Простите за опоздание. Здравствуйте, Шастен. Надеюсь, вы не станете снова спрашивать у меня дату смерти. Нет необходимости. Он умер между 1 и 30 ноября 1994 года в период, когда переместили кладбище. Но это единственное, что у нас есть. Тогда давайте я вам немного помогу, сказал судмедэксперт, и в его голосе послышалась нотка гордости. Ваш труп это мужчина. Судя по ширине переносицы, носового прохода и костям скул, африканец. Простите, но я в регионе недавно, прервала его Нойми и обратилась к своим парням. Я не знаю истории иммиграции в ваших краях. Чёрный здесь в 90-е годы это обычное явление. Обычное нет, но случалось, подтвердил Рос. Но ими не заметила, как он вошёл. Металлургия, общественные работы, строительство продолжал майор. Они никогда не представляли значительную часть эмигрантов, но действительно были здесь, особенно в 91-м. Почему именно в этом году? Тогда компания Global Water Energy как раз начала строительство гидроэлектростанции. Кого, как вы думаете, они заставили бы вкалывать за жалкую зарплату, не заботясь ни о соблюдении трудового кодекса, ни о создании профсоюза? Таких бедолаг, как он, ответила Ноэми, указав на скелет. Судмедэксперт снял камеру со штатива и направил её на станки. Как бы то ни было, дорогие мои полицейские, умер он не от несчастного случая на работе. Это наверняка. Все ещё ближе приблизились к экрану, где теперь транслировалось изображение с камеры. Полагаю, первое, что вы увидели это отверстие на затылке, продолжал доктор. Его сложно не заметить. Пуля, предположила Нойми. Он был застрелен? Я думаю, да. Самоубийство не совершают выстрелом в затылок. Но если вы проследите траекторию, то заметите, что снаряд встретил на пути немало препятствий и нанёс столько же повреждений, Он достал из кармана халата лазерную указку и повел ее по изображению, следуя за движением камеры. Точка входа расположена в затылочной кости. Затем пуля проходит в височную кость у основания черепа, потом в верхнюю челюсть и застревает в нижней. «Застревает?» — повторила Нойми. «Да, капитан. Именно так я и сказал». Он приблизил камеру к красной точке лазера и на экране блеснул круглый металлический предмет. Вы только взгляните, наслаждался эксперт произведённым эффектом. Она ждёт нас здесь 25 лет. Это почти трогательно. Но Эми резко выпрямилась. О'кей, док, достаньте нам её не поцарапав. Для специалистов по баллистике это важно. Мы вышлим к вам транспорт, чтобы забрать пулю. Великолепная работа. Это я должен благодарить вас, капитан. С самого своего появления в наших краях вы оживляете мои будни. Патологоанатом вернул камеру на место и обратился к Ноймине напрямую, так что его лицо крупным планом появилось на экране. У вас есть какая-нибудь зацепка, касающаяся третьего ребёнка? Отвечу вам прямо. Именно его мы ожидали обнаружить в могиле. Значит, вы разочарованы? Всё будет зависеть от того, что нам скажет пуля. Я ею немедленно займусь. Завершил сеанс видеосвязи с судебмедэкспертом. Никто из сидящих в кабинете вокруг погасшего экрана даже не шелохнулся, словно размышляя вслух, но Эми внесла новые сведения в запутанную картину разнородных гипотез. Событие происходит в очень коротком интервале времени, заключила она. С одной стороны, пропадают трое детей, причём двое из них засунуты в бочки и спрятаны в подвале. С другой, мы имеем новый труп, застреленного в голову африканца. «Если две эти истории имеют отношение одна к другой, то как это связано с людоедом из Мольбуша?» «С Фартеном», — поправил ее Валант. «Ну да, с Фартеном, я это и имела в виду». «Идем от противного. Если две эти истории не имеют между собой никакой связи, то в ноябре 1994 -го года здесь наблюдалась невероятная криминальная активность. Четверо мужчин зачарованно смотрели на нее». Так ждёт развязки захватывающего телевизионного сериала. "Господа", проговорила она, повысив тон. За работу будьте добры. Если Милк был самым юным и неопытным в команде, то, не утратив юношеского безрассудства, он и меньше всех боялся переходить в наступление. Может, Фартен и Чёрный были в сговоре, а потом это плохо обернулось, и тогда Фартен от него избавился. Дуэты убийц встречаются редко, но почему бы и нет, согласилась Нойми. Неудобный свидетель, который видел Фартена, продолжил буске. И это может быть. Необходимость скрыть несчастный случай на производстве Global. Почему бы нет? Нойми снова взглянула на свой настенный пазл, где появились новые фотографии. Обнаруженная бочка, подводные снимки, сделанные речной бригадой. дымящиеся остатки сарая Пьера Валанта, разбитый в лепешку ленд-дровер и, наконец, этот покрытый землей скелет Саволонского кладбища. «Дадим отстояться, решение не где-то там, а в том, что у нас уже есть». «А помимо этого, — спросил Ромен Валант, — у тебя есть программа действий?» Ноэми взяла со спинки стула пальто и собралась выйти из кабинета. Завтра озеро будет полностью спущено. Мне нужна максимально подробная карта деревни. Милк, разрешаю тебе пойти поболтать с мамой. Пусть укажет нам, кто где жил до затопления. Вероятно, это займёт у неё большую часть дня. Да она для вас это за час сделает, расхвастался мальчишка полицейский. А что потом, спросил Буске. Потом, повторила Ноэми. Не знаю, как вы А я куплю себе пару болотных сапог. Денёк обещает быть топким.